Виктория Романова. Нелучший выбор. Запахи кофе и свежей выпечки назойливо дразнили женщину, уговаривая ее попробовать хотя бы кусочек, тающий во рту сдобы, выпить чашечку кофе. Манящие ароматы змеем искусителям вырывались из маленьких кафе, расположенных прямо в коридорах делового центра Москва-Сити. Анна очень хотела остановиться, сесть за столик, с наслаждением вытянуть гудящие от долгой ходьбы ноги, «Сделать глоточек латте и с удовольствием впиться зубами в ароматный бок круассана». Но на документах не хватало еще одной подписи, а до обеденного перерыва оставалось пять минут. С сожалением, пройдя мимо очередного кафе и улыбнувшись красавчику-бармену, она подошла к нужному офису. Войти не успела, дверь перед ней распахнулась, и в коридор выскочила ее школьная подружка Ольга. Женщина пересекла широкий коридор делового центра, уткнулась головой в оконное стекло и зарыдала. «Что случилось?» взволнованно спросила Анна, сразу забыв обо всех своих планах. Ее подруге было плохо, к черту все дела. Она подошла к плачущей женщине, обняла ее за вздрагивающие от рыданий плечи. Провела рукой по волосам, пытаясь успокоить. Анна и Ольга вместе учились и дружить стали класса с 10 -го. Не то чтобы это была такая уж близкая дружба, но девичьи воспоминания всегда сближают. И теперь уже взрослые, женщины частенько делились друг с другом наболевшим. Ольга была разведена и в последнее время пыталась устроить свою личную жизнь. Но, как она говорила, попадаются одни козлы. Сейчас ее лицо симпатичным назвать было трудно. Красный, распухший от слез нос, потекшая тушь, стертая помада. «Что случилось, Оля?» – спросила Анна, притихшую на ее груди, женщину. «Он меня бросил!» «Кто бросил?» «Ты уже целый месяц ни с кем не встречаешься», – удивленно сказала Анна. «Сергей!» – с болью в глазах ответила Оля. «Какой Сергей?» – не поняла женщина. «Он со мной в группе познакомился». «В какой группе? Ты же никуда кроме фитнеса не ходишь. В интернете, в группе поэтов». «Сергей поэт, он, как и я, из Подольска». «Но ты же не поэт! Или поэт?» «Ничего не пойму», — немного удивленно произнесла Анна. «Я хотела с настоящим поэтом познакомиться. Вот и зашла в группу», — ответила подруга. Она понемногу успокаивалась, ее плечи перестали дрожать, голос чуть окреп. «Зачем тебе поэт? Сходи на любой поэтический вечер, они бесплатные, и слушай, сколько хочешь». Хоть каждый день с утра до поздней ночи. Нет, не таких поэтов. Мне не хватает душевного тепла. Я хотела, чтобы мне посвящали стихи и называли своей музой. А Сергей? Он такой возвышенный, утонченный. Не то, что эти дураки офисные. Только и могут у вырез блузки заглядывать до да слюни пускать. А как жениться, так ни одного желающего. А мне уже тридцать пять лет. У меня уже вон морщинки появились. кому я морщинистая нужна буду женщина снова расплакалась вытирая слезы кусочком бумажного полотенца ты познакомилась с ним в интернете он читал тебе стихи и говорил что жить без тебя не может но что то пошло не так и он тебя бросил правильно спросила анна нет сквозь слезы ответила заплаканная женщина так что же случилось между тобой и этим возвышенным негодяем все было хорошо Он мне нравился, я ему. Целый месяц романтической переписки. Признание в любви клятвы. Говорил, что жить без меня не может. Писал, как будет страстно целовать меня при встрече. И носить на руках, потому что я богиня. В субботу предложил встретиться. Я готовилась, прическу новую сделала, платье купила. Сходила с ним на свидание. Все было как в сказке. Но сегодня он написал, что бросает меня просто так, без повода. «Успокойся. Просто так ничего не бывает. Иди работай. Вечером часиков восемь. Приходи ко мне. Вместе мы во всем разберемся». Оля перестала плакать, вытерла слезы. «Спасибо тебе, Анечка. Я думала, умру. Сердце так и разрывалось. Ты такая хорошая». Рабочий день у Анны закончился ровно в 18.00. Слава богу, сегодня не пришлось задерживаться, подводя итоги дня. Неспешно убрав бумаги со стола, она вышла из своего кабинета, сдала ключи пожилому охраннику и отправилась домой. Дома все было как обычно. Муж пришел чуть раньше и уже сидел за компьютером. На экране мелькали танки, взрывы. Железный голос сообщал о непробитиях и рикошетах. Привет, дорогой! — поприветствовала она мужа. — Ага! — ответил он, не вставая с кресла и не отрываясь от экрана. Анне стало грустно и обидно от такого отношения к себе, ведь он даже привет не сказал. Еще полтора года назад он встречал ее в прихожей, помогал раздеться, целовал, говорил, что скучал, обнимал, мял ее попку, впивался в губы страстным поцелуем. Как будто все это было в другой жизни. — Как на работе? — спросила она. — Да все нормально, у тебя как? — Работаем потихоньку, сменщик мой опять пьяный пришел, ты его, наверное, помнишь. «Мы с ним в одном кабинете сидим». «Да помню. А он что, запил?» «Они с женой последнее время как кошка с собакой. Может, помирятся?» «Может, да, может и нет», — ответил муж. «Андрюша, посиди со мной, пока я ужинаю», — попросила она супруга. Ей хотелось поговорить, рассказать ему последние новости, посоветоваться по поводу совместных выходных, да и просто посидеть с ним рядом. «Не могу. У меня в танках бой уже начался. Надо было раньше говорить». «Ну, а в кино вечером сходим?» С надеждой в голосе спросила она. «Нет, вечером у меня дела», — ответил супруг. «У нас бой на глобальной карте, и я в команде, без меня никак». Анна уже знала, что такое глобальная карта и в какой бой идет ее муж. Слова «рикошет», «ваншот», «бронебойный», «голда» давно стали для нее словами-раздражителями. Повальное увлечение взрослых мужчин нарисованными танками — Ничего, кроме злости, не вызывала. Эта игра стояла поперек горла. Отбирала у нее мужа все сильнее и сильнее. «Вы как дети малые со своими танками! Лучше бы своими женами занялись!» Гневно ответила Анна. «Успокойся, женщина!» Сказал он, нахмурив брови. «Ложись без меня, я буду поздно!» «Опять придется одной засыпать!» Грустно подумала Анна. Не в первый раз уже. «Чтоб он сгорел, твой компьютер!» Она будет лежать и ждать чуда. Может, свет отключат или закроют навсегда игру, отбирающую у нее мужа. Тогда они заснут вместе, крепко прижавшись друг к другу. Анна будет чувствовать рядом горячее тело мужа, уляжется на его плечо, будет водить рукой по его груди, животу, а может, и опустит ее ниже, станет говорить всякие глупости, наслаждаясь минутами такой необходимой обоим душевной близости. Вспомнила, как спросила у матери, почему ее назвали Анна. «Доченька, твоя бабушка Аня была очень счастливой женщиной. Она прожила долгую жизнь с мужчиной, который взял ее замуж в 18 лет. Это был ее первый и последний брак. Они с твоим дедом прожили душа в душу целых 50 лет. Я надеюсь, ее имя принесет тебе счастье. Судя по тому, что сейчас происходит с нашими чувствами, быть семьей нам осталось недолго». Подумала женщина. Бабушкино счастливое имя в этот раз не сработало. В дверь позвонили. «Дорогая, ты кого-то ждешь?» Крикнул из-за компьютера Андрей. «Да, ко мне Оля пришла. Мы с ней на кухне по бокальчику вина выпьем и поговорим о своем, о женском».